Пятью неделями позже Лизбет Саландер вызвали в опекунский совет муниципалитета для первой встречи с ее новым опекуном. Первым побуждением Саландер было проигнорировать вызов, но Хольгер Пальмгрен сумел внушить ей, что каждый поступок имеет последствия. К этому времени она уже научилась сначала анализировать последствия, а только потом действовать, и по зрелым размышлениям пришла к выводу, что наиболее безобидным решением будет пойти навстречу опекунскому совету, сделав вид, будто она прислушивается к его распоряжениям. В результате в декабре, во время короткой паузы в сборе материала о Микаэле Блумквисте, она послушно явилась в офис Бьюрмана на площади Санкт-Эрикс-План, где пожилая представительница совета вручила адвокату Бьюрману объемистую папку с бумагами «Саландер».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 за 50. хорошо тренированное тело, теннис по вторникам и пятницам, блондин начинает лысеть, на подбородке ямочка, пахнет одеколоном босс, синий костюм, красный галстук с золотой булавкой и претенциозные запонки с его инициалами, очки в стальной оправе, серые глаза» судя по журналам на приставном столе, интересуется охотой и стрельбой. В течение предыдущего десятилетия Пальмгрен при встречах угощал ее кофе, и они немного беседовали. Даже самые скверные ее поступки — побеги из приемных семей и систематические прогулы школы — не выводили его из себя. По-настоящему Пальмгрен рассердился только один единственный раз — когда ее забрали за причинение физического ущерба тому слезняку, который лапал ее в старом городе. Понимаешь, что ты наделала? Лизби, ты причинила вред другому человеку. Он говорил как старый учитель, и она терпеливо игнорировала выговор от первого до последнего слова. Бьюрман не был особенно расположен к беседам. Он сразу отметил несоответствие между обязанностями, предписанными Хольгеру Пальмгрену законом об опекунстве и тем фактом, что тот явно позволял Лизбет Саландер самостоятельно вести хозяйство и распоряжаться деньгами. Бьюрман устроил своего рода допрос. «Сколько ты зарабатываешь? Мне нужна копия учета твоих расходов. С кем ты общаешься? Своевременно ли ты вносишь плату за квартиру? Ты употребляешь спиртное?»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 всего в двух кварталах от нее, и они регулярно, просто сталкиваясь на улице, ходили вместе пить кофе в Грифе или в какое-нибудь другое кафе поблизости. Пальмгрен никогда не навязывал ей свое общество, но иногда навещал ее с маленьким подарком на день рождения. Он приглашал ее заходить в любое время. Правда, этой привилегией она пользовалась редко, но после переезда начала праздновать у него Рождество —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 Сдавал квартиру, принадлежащую ее матери, пока Лизбет не понадобилось собственное жилье. Квартира была маленькой, 49 квадратных метров, и давно требовала ремонта, но все-таки это была крыша над головой. Теперь Лизбет осталась без Пальмгрена, и еще одна ее связь с окружающим миром оборвалась. Нильс Бюрман был человеком совершенно иного склада. Проводить у него дома сочельник, она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 Когда за неделю до Рождества Бьюрман пригласил ее встречу, она заранее подготовилась и попыталась объяснить ему, что его предшественник доверял ей и не имел причин об этом сожалеть. Пайнбрен позволял ей самой разбираться со своими делами, не вмешиваясь в ее личную жизнь. «Это как раз одна из проблем», — ответил Бьюрман, постучав по ее журналу. Он прочел целую лекцию о правилах и государственных постановлениях, касавшихся опекунства, а затем объявил об установлении нового порядка. «Значит, он предоставлял тебе полную свободу?» «Любопытно, почему ему это сходило с рук?» «Потому что он был чокнутым социал-демократом, посвятившим трудным детям почти сорок лет», — мысленно ответила Лизбет. «Я уже не ребенок», — сказала она вслух, словно это все объясняла. «Да, ты не ребенок».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 Но не волнуйся, я всем этим займусь. Сволочь, я всем этим занимаюсь сама с тех пор, как мне исполнилось десять. В социальном плане ты ведешь себя достаточно хорошо, чтобы тебя не требовалось помещать в интернат, но общество несет за тебя ответственность. Он подробно расспросил, в чем состоят ее рабочие обязанности в Милтон Секьюрити. Чутье побудило ее солгать о роде своих занятий. Саландер описала... Свои самые первые недели в офисе, и у адвоката Бьюрмана сложилось впечатление, что она варит кофе и сортирует почту. Ответы его, похоже, устроили. Он счел это вполне подходящими занятиями для человека с некоторым приветом. Почему она сказала правду, она не знала, но осталось при убеждении, что решение было мудрым. Если бы адвокат Бьюрман значился в списке насекомых, пребывающих на грани исчезновения она бы не раздумывая раздавила его каблуком. Проведя в обществе Хенрика Вангера пять часов, Микаэль Блумквист посвятил большую часть ночи понедельника и весь вторник переписыванию начисто своих заметок и приведению родословной Вангеров в сколько-нибудь понятный вид. Рассказанная Хенриком история семьи кардинально отличалась от общеизвестных представлений об этом клане. Микаэль знал,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 И работа, которую он станет выполнять для Хенрика Вангера, на самом деле просто игра на публику. Через год ему выдадут абсурдную зарплату. Составленный Дирком Фруде контракт был подписан. Настоящей же платой за работу, как он надеялся, станет информация о Хансе Эрике Веннерстрёме, который, по словам Хенрика, тот обладал. Послушав своего нанимателя, Микаэль Начал думать, что этот год совсем не обязательно должен пройти впустую. Уже сама по себе книга о семье Вангер обладала определенной ценностью, можно сказать, что это будет хороший материал. Он ни секунды не сомневался в том, что найти убийцу Харриет Вангер ему не удастся, если даже ее действительно убили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 Эрика права. Если его действительно нанимали, чтобы раскрыть загадочное убийство, то это было лишено здравого смысла. В то же время Михаил Блумквист начинал понимать, что судьба Харриет Вангер сильно повлияла на жизнь семьи и, прежде всего, Хенрика Вангера. Прав Хенрик или нет, но его подозрения по адресу родственников, которые он питал в течение более 30 лет, почти не скрывая этого,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 заданием или же довольствовался написанием семейной хроники, логично было начать с того, чтобы разобраться в действующих лицах. Именно о них он и беседовал с Хенриком Вангером в течение дня. Считая внучатых племянников и троюродных братьев и сестер по всем линиям, клан Вангеров состоял из сотни людей. Семья оказалась настолько огромной, что, Микаэлю пришлось создать у себя в ноутбуке отдельную базу данных. Он использовал программу Notepad www.ibrium.se — превосходное творение двух парней из Стокгольмского королевского технологического института, которые те распространяли через интернет как программное обеспечение для музыкальных композиций. По мнению Микаэля, эта программа была из числа совершенно незаменимых при проведении журналистского расследования. Каждому из многочисленных вангеров в базе данных отводился отдельный документ. Генеалогическое древо семьи достоверно прослеживалось до начала XVI века, когда предки Хенрика носили фамилию Вангерсат. По его мнению, она, возможно, происходила от голландской фамилии Вангерсат. Если это верно, то их родословное начиналось аж с XII века. В более поздние времена семья проживала в Северной Франции и оказалась в Швеции вместе с Жаном Батистом Бернадоттом в начале XIX века. Александр Ван Герсат был военным и, хоть лично короля не знал, но прославился как талантливый начальник гарнизона и в 1818 году получил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 Фредерик и Гидеон Вангеры, и все они родились в конце XIX века. Гидеона можно не считать. Он продал свою долю и эмигрировал в Америку, где у нас по-прежнему имеется ветвь семьи. Но Фредерик и Юган управляли акционерным обществом вплоть до создания современного концерна «Вангер». Хозяин снова достал свой альбом и показал фотографии на снимках,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 Юган Вангер умер в 56-м, оставив трех дочерей — Софию, Мэрит и Ингрид, которые стали первыми женщинами, автоматически получившими право принимать участие в собраниях акционеров. Второй брат — Фредрик Вангер. Это мой отец. Будучи бизнесменом и руководителем производства, он использовал изобретение Югана для увеличения доходов. Отец дожил до 64 -го года. До самой смерти он активно участвовал в руководстве концерном, хотя еще в 50-е годы передал повседневное ведение дел мне. Получилось в точности, как с предыдущим поколением, только наоборот. У Югана Вангера были только дочери. Хенрик Вангер показал фотографии женщин с внушительными бюстами, в широкополых шляпах –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 85-й, 1969 Рикард, 1907 1940 жена Маргарета, 1906 1959-й. Готфрид, 1927 1965 жена Изабелла, 1928 Мартин, 1948-й. 1950 знак вопроса. Харльд 1911 Жена Ингрид 1925 1992 Биргер, 1939 Сесилия 1946 Анита 1948 Грегер 1912 1974 Жена Герда 1922 Александр 1946 Густав 1918-1955. Неженат, бездетен. Хенрик, 1920 Жена Эдит, 1921-1958. Бездетен. Юхан Вангер, 1884-1956. Жена Герда, 1888-1960. София, 1909-1977, муж Оке Шенгрен, 1906-1967, Магнус Шенгрен, 1929-1994, Сара Шенгрен, 1931, Эрик Шенгрен, 1951, Хокон Шенгрен, 1955, Мэрит. 1911-1988, муж Альгот Гюнтер, 1904-1987, Оссиан Гюнтер, 1930, жена Агнес, 1933, Якоб Гюнтер, 1952, Ингрид, 1916-1990, муж Харри Карлман. 1912 1984 Гуннар Карлман, 1942, Мария Карлман, 1944. Детей до 12 лет Микаэль отбросил Схарет Вангер. Могло случиться что угодно, но все же опираться следовало на здравый смысл.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 И его отец Магнус Нильсен имели к острову самые непосредственные отношения, равно как художник Эушен Норман и пастор Отто Фальк. Был ли Фальк женат? Хозяин Эстергорда Мартин Ааронсон и его сын Йоркер Ааронсон жили на острове и к тому же общались с Харит все ее детство. Какие у них были отношения? Имелась ли у Мартина Ааронсона жена?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 Nabelman Belman